Глава 4. В три часа дня, стоя в толпе бегунов, я расписываю в уме план своей будущей карьеры. Главное — встретиться с Сейдж Сеймур, завязать разговор о вещах, предложить стилистическую консультацию перед очередным появлением на публике и все Дело в шляпе. Связи — это пропуск. А какой пропуск может быть лучше Сейдж Сеймур? И когда лучше знакомиться с ней, как не сейчас? «Я ведь в ее команде. У меня имеется прекрасный повод начать беседу. А уж вести разговор в сторону тенденций на красной дорожке, пока мы будем бежать плечом к плечу, мне труда не составит». Сейдж что-то не показывается. Я шарю глазами в толпе и готовлюсь взяться за дело, как только ее увижу. По сигналу колокола бегуны подвигаются ближе к старту. Выпитые на пару с Дэнни коктейли дают о себе знать. И у меня закрадывается подозрение, что последний рассвет в Малибу был лишним. Ну да ладно. Подожду. Всплеска эндорфинов. Вообще, этот десятимильный забег — зрелище впечатляющее. Трасса начинается на стадионе Доджер, проходит по бульвару Сансет и по голливудскому бульвару. Как сказано в приветственном буклете, на маршруте встречается немало голливудских достопримечательностей. И это просто чудесно. Буду любоваться видами на бегу. Я уже зарегистрировалась. Народу тут просто тьма. Я такого и представить не могла. Куда ни посмотри, везде бегуны. Разминаются, разогреваются и покрепче завязывают шнурки. Из динамиков гремит музыка. Сквозь облака пробивается солнце. В воздухе витает запах солнцезащитного крема. И я — полноправная участница этой феерии. Я стою в первой группе. В шагах в десяти от огромной металлической арки, обозначающей старт. На груди у меня номер 184, а в кроссовке — специальный чип. Но самое замечательное — это потрясающая командная бейсболка, дожидающаяся меня в отеле. Ярко-бирюзовая, с белой надписью «Команда Сейдж». Чувствую себя олимпийской спортсменкой. Я в очередной раз обвожу взглядом толпу, выискивая такие же бирюзовые бейсболки с командой Сейдж. Но в тесноте почти ничего не разглядеть. Ничего, где-то же она должна быть. Найду, когда побежим. Нагибаясь к ноге, я невольно перехватываю взгляд, разминающийся рядом жилистой темнокожей девушки. При виде моей бейсболки глаза ее расширяются. «Вы в команде Сейдж Сеймур?» «Да», — небрежно бросаю я. «Я Сейдж. Будем бежать рядом, болтать и, ну, всякое такое». «Ух ты! Вы, наверное, профи. И какое время рассчитываете показать?» «Ну, я откашливаюсь. Наверное, что-то около...» «Понятия не имею». «Десять миль». «За сколько я пробегу десять миль?» «Я и одну-то милю не знаю, за сколько пробегу». «Надеюсь побить личный рекорд». «Наконец, отвечаю я». «Понятно». Девушка поочередно тянет руки за голову. «А какая у вас стратегия на забег?» «Найти Сэйдж Сеймур, поговорить об одежде, выманить приглашение в гости». «Просто бежать», — пожимаю я плечами. «До конца». «Ну, вы понимаете, как можно быстрее». Девушка смотрит на меня в замешательстве, потом заливается смехом. «А вы юмористка». Бегуны теснятся еще плотнее. Их тут, наверное, не меньше тысячи. Толчее ни конца, ни края. Я пружиню на носках в своих новеньких высокотехнологичных кроссовках. И меня, несмотря на недосып, после перелета, охватывает ликование. «Я здесь». Я бегу знаменитый Лос-Анджелесский марафон. Еще одно доказательство, что при желании возможно все. Я уже собираюсь сфотографироваться и послать снимок Сьюз, но телефон вдруг звонит у меня в руках. Это мама. Она всегда звонит на ночь сообщить, что минь не уложили, и все в порядке. Привет! радостно восклицаю я. Угадай, где я сейчас? На красной дорожке, оживляется мама. Мама в каждом нашем разговоре спрашивает, попала ли я на красную дорожку. А я, признаться честно, не то, что не попала. Я пока ни одной в глаза не видела. Мало того, в прошлый наш прилет у Люка было приглашение на премьеру, и мы туда не просто не пошли, он мне вообще ничего не сказал, пока не стало поздно куда-то собираться. На премьеру! Поэтому я и не обольщаюсь, что Люк поможет мне пробиться. У него совершенно иной... Взгляд на Лос-Анджелес, сплошные совещания и невозможность расстаться с Блэкбери ни на секунду. То есть, как обычно, работа, работа, работа. Он считает, что в Лос-Анджелесе подходящий для него режим труда. Режим труда. Кто едет в Лос-Анджелес за режимом? Нет, я бегу благотворительный марафон. Сейдж. Ты Сейдж Сеймур, ахает мама. Ого. Ну, прямо сейчас ее рядом нет, признаюсь я. Но я ее догоню во время забега. Зато у меня есть командная бейсболка. Детка моя, вот, я сфотографирую, покажем Минни, как она там. Спит? Да, все хорошо, отмахивается мама. Седьмой сон видит. Так кого ты еще встречала из знаменитостей? Лоис Келлертон, тот же мелькает у меня. Нет, даже не думай. Маму я люблю, но стоит ей что-нибудь узнать, и через наносекунду в курсе будет весь Оксшот. «В забеге участвует много известных людей», — уклончиво отвечаю я. «По-моему, только что мелькнул парень из отчаянных домохозяек». «А что? Вполне мог быть и он. Или другой. Мама все равно не проверит». Ревёт клаксон. «Боже, сигнал к началу? Мам, все мне пора. Поспешно прощаюсь я. Созвонимся, пока». «Да, это начало забега. Мы стартовали. Мы бежим. Я тоже бегу. Вокруг мельтешение рук и ног. Бегуны рассредоточиваются, и я, пыхтя, стараюсь не отстать. Ничего себе рванули. Ладно, не страшно. Я тоже могу рвануть. Я держусь наравне с основной массой. В груди уже печет, но это неважно, потому что вот-вот должны выплеснуться эндорфины». Самое главное сейчас не это. Где Сейдж? Толпа потихоньку растягивается и редеет. Можно посмотреть, кто бежит рядом. Я лихорадочно выискиваю взглядом бирюзовую бейсболку. Где же? Я не могла ее проворонить. Вот она. Адреналин брызжет фонтаном. Конечно, она в первых рядах. Где же еще? Так, пора делать рывок. Подбегу к ней, как ни в чем не бывало. Продемонстрирую бейсболку, скажу. Ой мы оказывается в одной команде и вот оно начало крепкой дружбы Я никогда не стремилась бить рекорды, но сейчас я несусь вперед будто на реактивной тяге я обгоняю ту же листую темнокожую девушку я ракета внутри все поет от восторга однако бирюзовая бейсболка по-прежнему маячит где-то впереди словно дразница и я прибавляю скорость каким-то чудом, Мне удается с ней поравняться. Лицо горит, сердце колотится, но я все же показываю на свой головной убор и выдыхаю. Кажется, мы в одной команде. Бирюзовая бейсболка оборачивается. Это не Сейдж, Сеймур. Какая-то астроносая шатенка, которая смотрит на меня в недоумении и припускает вперед. И бейсболка у нее даже не командная. Просто бирюзовая, без надписи. В замешательстве я останавливаюсь, как вкопанная, и меня чуть не сбивают с ног, бегущие сзади. Черт! Дорогу! 184-й совсем обалдели? Я поспешно отодвигаюсь в сторону и пытаюсь отдышаться. Ладно, я обозналась, это не Сейдж. Ну и что? Все равно она где-то здесь. Надо просто выловить еще одну бирюзовую. Бирюзовую. Да, вот она. На свежей волне адреналина. Я снова кидаюсь в бой. И бегу догонять другую бирюзовую бейсболку. Но даже не успев приблизиться, вижу, что это опять не Сейдж. И даже не девушка. Какой-то поджарый итальянский парень. Черт! Запыхавшись, я подбегаю к столику с водой и жадно пью шаря глазами по толпе бегунов. Я не собираюсь сдаваться. Подумаешь, пара промашек. Ничего, я ее отыщу. Обязательно. Стоп. Что там за бирюзовая искорка вдалеке? Наверняка она. Час спустя. Я чувствую себя словно в параллельной вселенной. Это что, сумеречная зона? Больше похоже на ад. Лёгкие сдуваются и раздуваются, как помпа. По лицу течёт пот. На обеих ногах волдыри я хочу умереть. Но всё равно бегу. Меня словно несет вперед какая-то волшебная сила. В толпе по-прежнему то тут, то там мелькают бирюзовые бейсболки. Я кидаюсь их догонять. К одной блондинке я подбегала уже четыре раза. Но Сейдж... Мне так и не попалось. Где же она? Где? И где эти чёртовые эндорфины? Я уже сто лет бегу, хоть бы они уже выплеснулись. Всё это в раке. И про голливудские достопримечательности тоже. Ни одной не заметила. Боже, пить. Срочно. Я сворачиваю к ближайшему питьевому пункту, обрамленному гирляндой воздушных шаров. Хватаю бумажный стаканчик, выливаю на голову, а второй выпиваю залпом и с завистью кашусь на резво скачущих девочек черлидеров в красных костюмчиках. Откуда у них столько энергии? Может, у них пружины в кроссовках? Или блестящие помпоны дают дополнительный заряд? Бекки, я здесь. Как ты? Я выпрямляюсь, едва дыша, и сквозь туман в глазах ищу, кто меня звал. За барьером стоит люк с флагом десятимильного забега в руках. «У тебя все нормально?» — спрашивает он встревоженно. «Да», — хриплю я, ковыляя к нему. Все хорошо. Пришел вот поболеть за тебя. Ты показываешь поразительно хорошее время. Я и не догадывался, что ты в такой форме. Ну...» Но... «Я утираю пот со лба. Да. О времени я вообще не думала. Весь забег только и делала, что гонялась за бирюзовыми бейсболками». Получила мое сообщение. «А? Что Сейдж выбыла?» «Я моргаю. В ушах шумит и ракочет. Что он сказал?» Просила извиниться перед участниками, продолжает Люк. «То есть она не бежит?» — выдавливаю я. «Совсем?» И я напрасно кидалась на все эти бирюзовые бейсболки? Ее пригласили слетать в Мексику с компанией приятелей. Сейчас она в самолете со своей командой. То есть вы были все? Я уже ничего не понимаю. А как же тренировки? Сборы в Аризоне? Сборы, думаю, были. Но тут закон стаи, морщится Люк. Если Сейдж сказала, летим в Мексику, все летят в Мексику. Бекки, мне жаль. Тебе, наверное, обидно. Он кладет руку на мое плечо. Я знаю, ты участвовала только ради встречи с Сейдж. Меня задевает его сочувствие. Он действительно так считает. Нет, это, конечно, правда. Но он-то не должен так думать. Мужья должны быть лучшего мнения о своих женах, просто из принципа. Вовсе не ради встречи с Сейдж, я участвовала. Я оскорбленно вскидываю голову. Я участвовала. Из любви к спорту и ради благотворительности. Я даже не задумывалась, бежит ли сама Сейдж. Что ж, тогда браво. В глазах Люка пляшут смешливые искорки. Совсем чуть-чуть осталось. У меня обрывается сердце. Забег не закончен. Боже мой, я больше не могу. Я просто не выдержу. Всего четыре мили, сообщает он, сверившись с картой. Сама не заметишь, как пробежишь. Четыре мили. Целых четыре? При взгляде на уходящую вдаль дистанцию у меня слабеют колени. Ступни болят. Мимо то и дело кто-то проносится, но мысль о том, что нужно возвращаться в строй, невыносима. Я посылаю спепеляющий взгляд вслед пропыхтевшему мимо парню в бирюзовой бейсболке. Век бы не видеть больше ничего бирюзового. Пожалуй, разомнусь сперва, решаю я. Мышцы остыли. Я тяну стопу к ягодице. Очень медленно считаю до ста, потом проделываю то же самое с другой стопой, а потом просто свешиваю голову между расставленными коленями. Ммм, как же хорошо. Так и останусь. Бекки, доносится до меня голос Люка. Милая, у тебя все нормально. «Без растяжки дальше нельзя», — сообщаю я. Разогнувшись, я тяну трицепсы, потом пробую несколько поз из йоги, подсмотренных у Сьюз. А теперь нужно восстановить водный баланс. Это важно. Я медленно по глотку пью из бумажного стаканчика. Потом наполняю другой и передаю его пробегающему мимо участнику. Что зря стоять. Наливаю еще несколько порций... Выравниваю стопку энергетических батончиков. Подбираю россыпь оберток и кидаю в урну. Привязываю покрепче парочку норовящих отцепиться воздушных шаров и поправляю транспаранты. Вот, хоть порядок на виду, пока я тут. Дежурный на питьевом пункте смотрит на меня как на чокнутую. Что вы делаете? Бежать не собираетесь? Его что-то не устраивает? Лучше бы спасибо сказал за помощь. «У меня перерыв на растяжку», — объясняю я и натыкаюсь на любопытствующий взгляд Люка. «По-моему, ты уже достаточно растянулась. Вернешься на дистанцию?» «Нет, правда. Что они все на меня давят?» «Сейчас. Вот только я переплетаю и вытягиваю пальцы. М -м -м, как все затекло!» «Леди, вы так от всех отстанете!» Дежурный кивком показывает на трассу. Это уже последнее. И действительно, толпа совсем поредела. Остались только едва плетущиеся одиночки. Зрители тоже перебираются вперед. И атмосфера уже не та. Дальше откладывать нельзя. Ладно, бодрюсь я. Сейчас быстренько пробегу оставшиеся четыре мили. Это недолго. Ну что, я набираю побольше воздуха в легкие. «Я побежала?» «А может...» — начинает Люк. «Что?» — резко оборачиваюсь я. «Да так, мимолетная мысль, баке Если ты не возражаешь перейти на мой темп, может, мы просто дошагаем дистанцию вместе?» «Дошагаем?» Люк тянется через металлический барьер и берет меня за руку. «Вокруг уже почти никого». «Мы одни. Позади рабочие снимают ограждение и специальными пиками собирают мусор. Когда еще нам выпадет возможность прогуляться по Лос-Анджелесу? А сейчас вся улица, можно сказать, наша. И я с трудом сдерживаю облегченный вздох. Ладно, сдаюсь я неохотно. Можно и шагом. Хотя я бы, конечно, предпочла добежать». «Конечно». Люк усмехается лукаво но я не обращаю внимания. Пойдем. Мы шагаем по улице, переступая через бумажные стаканчики и обертки. Крепко сжав ладонь Люка, я сплетаюсь с ним пальцами, и он в ответ пожимает мои. «Вот сюда». Люк тянет меня куда-то в сторону, с проезжей части на тротуар, то есть обочину. «Пора привыкать к американским названиям. Знаешь, где мы?» «Голливуд», «Лос-Анджелес». Я кашусь на него подозрительно. «Вопрос с подвохом?» Люк, не ответив, кивком показывает на Тро обочину. «И тут до меня доходит. Ого, боже мой!» «Да-да. Под ногами у нас звезды. Это Голливудская аллея славы, которую я миллион раз видела на экране и никогда вблизи». Люк словно раскинул ее здесь специально для меня мерцающую и розовеющую. Эдвард Арнольд. С благоговением читаю я первое же попавшееся имя. Ух ты, это же Э... Понятия не имею, качает головой Люк, но явная знаменитость. Явная, хихикаю я. А Ред Фолли кто такой? Вон там Бет Дэвис. Кивает Люк на другую звезду. Ее ты знаешь? О, Бет Дэвис, где, покажи. Я бегаю туда-сюда по аллее, выискивая знаменитые фамилии. Первое за все наши приезды — настоящее голливудское занятие. И мне все равно, что мы выглядим как банальные туристы. Наконец мы продолжаем путь, то и дело подмечая очередное известное имя. Жаль, что не повезло с Далавер. Люк сочувственно сжимает мою ладонь. Спасибо. Но ты знаешь, по здравом размышлении... «Может, оно и к лучшему». «Боб-Хоуп!» «Показываю я на розовую звезду». «Я тоже думаю, что к лучшему». «Неожиданно оживляется люк». «Не хотел отговаривать раньше, но зачем тебе погружаться в работу, если мы здесь ненадолго?» «Тут столько всего интересного. Можно проводить побольше времени на свежем воздухе, Сминни, прогулки в горы, пляж». «Вот в этом весь люк. То рабочий режим, то прогулки по пляжу». О чем он говорит? Я не за свежим воздухом в Лос-Анджелес приехала, а за знаменитостями, солнечными очками, красными дорожками. Нет, я не то имела в виду. У меня идея получше. Я стану голливудским стилистом. Реакция Люка меня обескураживает. Конечно, никаких «ура, давай, давай» я от него не ожидала, но и на такое не настраивалась. Брови его взлетают вверх, и у переносицы. Уголки рта ползут вниз. За время семейной жизни я выучила все выражения лица Люка наизусть, так что безошибочно опознаю номер три. Как намекнуть Бекке, что затея не фонтан? Точно с таким же выражением лица он встретил мою идею покрасить спальню в фиолетовой. Я по-прежнему считаю, что было бы сексуально. Что? Что такое? Мысль хорошая. Осторожно начинает он. Не надо, обрываю я нетерпеливо. Говори на чистоту, Бекки. Ты же знаешь, что в консультантах Усэйдж я временно. Если все получится, может быть, мы откроем здесь филиал Бренден communications и я буду летать туда обратно. Но переезжать на совсем мы вроде не собирались. И и как же нам быть, если ты здесь зацепишься и построишь блестящую карьеру? Не знаю, отмахиваюсь я, разберемся. Так всегда. Вечно Люк своими приземленными доводами подрезает крылья творческому вдохновению. Тебе придется сильно попотеть. Продолжает он. Обивать пороги, получать отказы. Считаешь, я ничего не добьюсь? Милая, когда тебе надо, ты горы свернешь. Признает Люк. Но пробиться в голливудские стилисты за три месяца... Это, прямо скажем, та еще задача. Хотя, если ты и вправду хочешь, я не просто хочу, я буду. Лег вздыхает. Тогда я, разумеется, помогу. Постараюсь раздобыть нужные контакты, посмотрю, какие связи можно поднять. Спасибо, сама справлюсь. Бекки, не глупи. Что здесь глупого? Закипаю я. Я не хочу, чтобы муж водил меня за ручку. Я самостоятельная женщина, к твоему сведению. Но. Думаешь, я не смогу пробиться в Голливуде без посторонней помощи? Вот посмотришь. Кэтрин Хэбберн, показываю я на звезду. Какое-то время мы шагаем молча. Даже фамилии актеров не зачитывая. И бурлящее возмущение постепенно утихает. Вообще-то, помощь Люка мне бы пригодилась. Очень даже пригодилась бы. Но уже поздно. Слово не воробей. Придется и в самом деле пробиваться самой. Пусть видит. Мысли закипают. Главный мой пропуск в Голливуд все та же Сейдж. Скоро познакомимся. А пока можно сочинить для нее несколько нарядов и даже купить пару аксессуаров, как положено, персональному стилисту. Да! Замечательно! А если не получится через сейдж, что ж, на ней свет клином не сошелся. Спасибо, Люк. У меня имеются собственные знакомства. С достоинством отвечаю я. Я, если ты не забыл, в Барнис работала. Связи у меня есть. И даже, наверное, покруче твоих. Это, между прочим, правда. В Барнис моя записная книжка пополнилась массой голливудских имен. По крайней мере, три продюсера, музыкальный консультант и режиссер кастинга. Напомню о себе. Кто-нибудь обязательно замолвит за меня словечко, и тогда... Ой, надо же. Лесси. От кого? Лэрд Ник. Кому? Брэндон Ребекка. Тема? Ре. Привет, Мелани, как дела? Дорогая миссис Брэндон. Отвечаю на ваше письмо, адресованное Мелани Янг. Уверен, что у Мелани остались самые приятные впечатления от ваших консультаций в Барнис, и рад, что вы до сих пор помните, как потрясающе она выглядела в той юбке-карандаше Маскино. К сожалению, Мелани недавно оставила продюсерскую деятельность, переселилась в Арканзасскую комонну и в прощальной речи просила слово «кино» при ней больше не упоминать. В связи с этим она вряд ли сможет раскрутить вас, как звездного стилиста, или познакомить с Сарой Джессикой Паркер. «Желаю вам всяческих успехов во всех голливудских начинаниях». Ник Лэрд, руководитель отдела развития ABG Pictures. От кого? Квин Сэнди. Кому? Брендон Ребекка. Тема? Ре. Привет, Розалин, как дела? Дорогая миссис Брэндон, отвечаю вам как психотерапевт Розалин Дюфуа. Розалин прекрасно помнит ваши консультации в Барнис и не забыла тот сказочно-стройнящий брючный костюм, который вы подобрали ей для свадьбы сестры. К сожалению, во время произнесения тоста на той свадьбе ее муж признался в своей нетрадиционной ориентации. С тех пор Розалин, возможно, незаслуженно, винит в его переключении на представителей собственного пола свой андрогенный стиль и в данный момент работает над автобиографией под названием «Платье надо было надевать, дура». Поскольку раны еще свежи, она предпочла бы с вами сейчас не встречаться. Тем не менее, желаю всяческих успехов в Голливуде. С наилучшими пожеланиями Сэнди Квин, директор клиники супружеской терапии Квинна.